глава пять белый прислужник закликотал на своем языке посторонился и щупальцем указал на широкий проход пропуская Элина и валью если верить раптору далее находилось достаточно широкое помещение способное вместить едва ли не четверть всех жителей города однако сейчас оно пустовало в нем не обнаружилось ни единой красной точки вообще гривок оказался интересным городом. Талину еще не доводилось встречаться с такой мешаниной трубок, проводов, механизмов и различных устройств. У непривыкшего к такому хаосу юноша голова порой шла кругом. Несколько десятков подземных уровней буквально разрывались от переполнявших их предметов. Железки, которые таскали эликсы, отправлялись на самый низ, где, судя по сканеру, находились ноги, похожие на человека колоссальной статуи. Голова металлического монстра доходила до самого верха, и можно было сказать, что весь подземный город – это мастерская по постройке стального чудовища, достигающего в высоту едва ли не полсотни метров. Кто-то мог подумать, что это и есть первый, но только не Тайлин. Раптор четко показывал безжизненность этого устройства. С первым вообще вышло странно. Всевидящий аксессуар его не показывал. Весь город со всеми его отдаленными ответвлениями и тайниками попал в область сканирования. Однако красной точки, не являющейся человеком, ликсом или приспешником, не наблюдалось. талин тщательно изучал каждый кусок карты, надеясь найти подсказку. Однако все было тщетно. Первого на ней не было. Но юноша не отчаивался. Раптор имел одну особенность. Он не везде мог проникнуть. Например, странный куб, находящийся в Ментруке, являлся для сканера непреодолимой преградой. К чему-то Айлин это вспомнил. Здесь, в Гривоке, имелся точно такое же. Тремя уровнями ниже, напротив груди металлического колосса, и в нескольких шагах от золосчастного удаленного терминала располагалась недоступная для сканирования область. Несмотря на хаотичное переплетение кабелей этой подземной стройки, большая их часть примыкала к невидимому препятствию и исчезала, обрываясь прямо в воздухе. Память услужливо подсказала, как назывался куб в мэнтруке центр управления городом. Видимо, нечто подобное находится и здесь, где, собственно, и сидит первый. Теллин явно поспешил с выводами. В огромном зале, куда направил их прислужник, располагался мерцающий прямоугольный экран. С одной стороны, можно было подумать о том, что это изделие древних. Многочисленные провода и миниатюрные устройства явно намекали на чужеродность. С другой стороны, экран очень походил на переговорное устройство, пусть и не сильно распространенное, но имеющееся в достаточном количестве в этом мире. С экрана на Тайлина и Валию Взирало лицо от человека. Словно искусный кузнец проявил все свое мастерство и попытался создать человека из металла, получив за свои изобретение не менее двадцати уровней. Потому что у стальной морды двигалась, казалось, каждая частичка. «Приветствую в своем жилище», – произнесло лицо. Вернее, оно открывало рот. Звук доносился прямо из варгота словно костюм принадлежал не юноше, а первому. Двери захлопнулись, и неподалеку от экрана материализовались два кресла. Тайлин даже не успел отследить, откуда и как они появились, словно кто-то вытащил предмет из инвентаря, воплотив его в этом мире. Удаленно такой фокус не провернуть. «Экран, это и есть ты?» У Вали оказались точно такие же мысли. «Ты недалека от истины» вали Левор». Первый ухмыльнулся. На его лице появилось нечто похожее на страшный оскал. «Мне придется рассказать вам о том, каким образом я нахожусь на этой планете. Но все это потом. У нас всех не так много времени, как хотелось бы. Верно?» «Здесь скоро появится халас?» Испугался Тайлин. «Нет». Оскал ушел с лица первого. И это основная причина, почему вы оба все еще живы. Присаживайтесь. Разговор будет долгим. Чем дольше мы будем болтать, тем больше людей умрет, жестко произнес Тайлин. Он не забыл о том, что в клетках томится более двух сотен человек, причем лишенных воды и еды. О своем тоне юноша не беспокоился. Раз первому что-то надо, значит, на него можно давить. Урок волонил во всей его красе. «Освободи их! Дай нам возможность перетащить их в безопасное место, и тогда мы сможем сотрудничать!» «Похвальное желание, Тайлин Влашич!» — ответил первый. «Забота о своих соплеменниках является хорошей чертой настоящего лидера, особенно такого интересного места, как Мэнтрук. Уверен, твои бывшие наставники это бы обязательно одобрили!» «Вот только среди моих пленников нет ни единого человека». Для заточенного в отдаленном от основного мира городе существа первый показал поразительные знания о текущей политической обстановке. Откуда у него такая осведомленность? Тайлину очень хотелось выпытать у древнего все его тайны, но сходить с тем алхимик не желал. Глаза сказали мне обратно «Они ошиблись». Видели лишь оболочку, не в состоянии заглянуть внутрь. У 232 пленников, находящихся в моих клетках, нет ничего человеческого. Самый безобидный из них сгубил более сотни цифровых, как вы называете, лишенных маны людей. Я собирал свою коллекцию несколько десятков лет, изучал их, старался понять. Откуда в людях такая ненависть к себе подобным? Но вынужден признать, так ничего и не понял. Вы, люди, странные существа. Нерациональные, нелогичные. Так что, ты по-прежнему желаешь их освободить и отправить в мэн -трук? Готов наполнить свой город толпой отъявленных головорезов? Ты лжешь! Ты лжешь! горячо воскликнул Тайлин. «Все время забываю о твоем возрасте». Казалось, первый едва сдерживает вздох разочарования. «Нет, Тайлин Влашич, я не лгу. Находись я в системе, призвал бы игру для подтверждения своих слов, а так тебе придется поверить мне на слово. Люди, сидящие в моих клетках, на самом деле людьми не являются». В том понимании, что ты закладываешь в это слово. Постой. Хочешь сказать, что ты вне игры? Бог на тебя не влияет? Поразилась Валя. Очередное доказательство нелогичности вашего рода. Бог. Вы готовы наделить кого угодно этим словом, лишь бы только не думать о том, откуда у этого существа его сила и почему он... Главенствует над вами. Нет, Валия Левор, то, что управляет вашей планетой, нельзя назвать богом. Часть системы, обрезанный функционал, осколок сознания более совершенного существа. Но никак не бог. Тот, кто действительно является богом, создал игру». Но никак не управляет чахлой планетой на окраине вселенной. И да, это нечто никак не влияет ни на меня, ни на то, что меня окружает. Тогда я не понимаю, чего ты хочешь от нас. Мы не можем дать тебе больше, чем у тебя есть. Ведь у тебя есть все. Валя окончательно запуталась. Да. «Я правильно сделал, что пустил тебя сюда. Тайлин оказался слишком впечатлительным». На лице первого вновь появилась улыбка. «Мне очень повезло, что вы уже многое знаете о том, что произошло до исхода. Мне очень помог Валерус, поведав вам основы». «Ну как? Ты сидишь здесь. Откуда ты знаешь, что нам говорил рептилоид?» Валия старалась справиться с шоком но ее начало трясти. Неужели кто-то из города сливает информацию первому? Причем не просто кто-то. У этого человека или Ликса должен быть высочайший уровень доступа. Таких существ в Мэнтруке можно пересчитать по пальцам. Это одна из причин, почему вы здесь. Видимо, прежде чем приступить к диалогу, мне необходимо потратить время на небольшой монолог. «Слушайте же, детки, и не говорите, что не слышали». Все началось еще до исхода. Марк Дервин попал в плен к магам, что-то в нем сломалось, и когда ему удалось бежать, это был уже другой человек. Да и не человек даже. Поглотитель во всем его великолепии. Тот, кто должен защищать планету от игры, оберегая Ноа путем его поглощения. Первый имеющий довольно замысловатое буквенно-цифровое имя, заканчивающееся единицей. Откуда, собственно, ишло его нынешнее прозвище? С опаской смотрел на соседний гексагон, где буянил Марк. Он понимал, что рано или поздно тот закончит в своей локации и переберется в соседнюю. Останавливаться на одном гексагоне поглотитель не мог. И когда до механизма дошли слухи о том, что сотворил Марк заместителем генерала соседнего Гексагона, пришло время действовать. Любой первый, явившийся на планету, принадлежал игре. И что печалило больше всего, существовал только в рамках одного релиза. Исход для детей генерала ознаменовался забвением, окончательным и бесповоротным. Новый первый, что родится на другой планете, будет обладать памятью своих предков, но не их сознанием. Это будет другое существо. Текущий первый сильно полюбил свое существование, чтобы с легкостью с ним расстаться. Ведь релиз длится от силы год. За это время владелец находил кровь дракона и покидал планету, оставляя ее на растерзание времени. Без древней субстанции, наполненной жизнью шарик, оказывался обречен. Что, собственно, и происходит сейчас. Но это не является сутью разговора. Марк Дервин и Исход Две проблемы, которые нужно решить одним способом. И первый придумал, каким именно. Правда, пришлось сделать предположение, что поглотитель уничтожит владельца релиза, и игра останется на планете. Ошибка стоила бы окончательного обнуления. Но Марк не подвел. Он сумел лишить Искателя крови дракона способности здравомыслить и, как следствие, существовать. К этому моменту первый уже подготовился. Его сознание перенеслось в механизм, созданный поимевшийся на данной планете технологии и не имеющий ничего общего с игрой. Момент, когда создатель обнулил базу данных и накатил релиз победителя, первый считает своим днем рождения. Он сумел сбежать из игры, превратившись в виртуальную копию самого себя, и что самое важное, имеющую полный доступ к функционалу игры, ведь механизм, сохраняющий сознание древнего оставался частью системы. Для простоты понимания, первый оказался удаленным терминалом с ограниченным доступом. Причем доступ был ограничен не только у людей, но и у системы. Она попросту не видела первого как самостоятельное существо. У нее не возникало никаких противоречий или ошибок, когда древний генерировал себе в начале приспешников, а затем специализированное оборудование. Для игры все происходило в рамках игровой логики. Любое действие не проходило мимо сознания первого. Три тысячи лет он отслеживал переговорные устройства, обращения к удаленным терминалам, все покупки и продажи. Любая коммуникация, требующая игры, проходила через него. В длительном заточении сознание древнего научилось выделять самое главное, уделяя этому наибольшее внимание. И когда ситуация показалась первому наиболее удачной, он создал халаса. Черный Ликс появился самостоятельно, но именно первый наделил его и ближайших его соратников силой, оружием, легендарными картами. Система ничего не имела против такого усиления. Для нее Халас получал все в рамках сценариев, не выделяясь из толпы. Поэтому корректировка баланса не требовалась. Началась вторая фаза – возвращение к нормальному существованию. Приспешники Ликсы – Закончили создавать новое тело, выполненное по личному проекту первого. Умный механизм понимал, ему нельзя пользоваться технологиями игры. Приходилось изобретать и проектировать все с нуля, превращая гревок в оплот научной мысли планеты. Если бы императоры, ректор или патриарх догадывались, какие знания хранятся внутри городских стен, они незамедлительно направили бы все свои войска сюда, чтобы завладеть сокровищем, или уничтожить того, кто их создает. Но первый недаром контролировал весь мир. Едва где-то заходила речь о древней столице, как он незамедлительно направлял туда армию верных ему скупщиков кристаллов. Не только осьминоги и ликсы работали над древнего, в том числе люди, продавшие свою душу в обмен на оружие и силу. Вот только халас оказался хитрее, чем полагал первый. Вместо того, чтобы выполнить... Возложенную на него миссию, Черный Ликс ударился в построение своей империи, позабыв, кто на самом деле является его хозяином. Когда Древний заполучит тело, он покарает наглеца. Но это будет позже. Собственно, мы подошли к самому главному. Тело готово. Но без энергии крови дракона оно не может существовать. Поэтому я выбрал вас, Тайлин Флашич и Валия Левор. Вы выполните то, от чего отказался Халас. Достанете мне кровь дракона и поможете возглавить этот мир. Вернее, то, что от него осталось. Единственное место на планете, где все еще хранится нужная мне драгоценность, экспериментальная лаборатория. Вы называете ее Копи Тортила, для того, чтобы тело ожило». Достаточно одной частички крови. Уничтожьте любой эксперимент, принесите мне вожделенный артефакт и получите все, что только можете пожелать. Я сделаю так, что Мэн-Трук станет самым защищенным городом во всем белом свете. Ни одна армия не сможет взломать его защиту. Что скажете, главы? Это достаточная плата за небольшую услугу. «Кровь дракона исчезает сразу, как только ее собираешь с тела», заявил Тайлин, все еще находясь под впечатлением от услышанного. «Ты просишь невозможное». «Я выдам специальный контейнер. Он позволяет оградить кровь от но позволяя перемещать на огромные расстояния. Именно таким образом Марк сумел выкрасть добытую субстанцию и куда-то ее спрятать. Именно таким образом...» «Он обрек мир на смерть». «Твое предложение заманчиво, но принять его мы не можем». Валя взяла на себя роль переговорщика. «Мы явились сюда с конкретной целью — получить строителя. Без него мэн-трук обречен. Через два с половиной месяца на наш город нападет громадная армия. Ты сам об этом знаешь. Нельзя спрогнозировать, сколько уйдет времени на добычу крови дракона». Как и то, сможем ли мы вообще справиться с этим заданием, учитывая, что у Тайлина больше нет ни взлома, ни управления механизмами? «Ты казалась мне умной девочкой», — в голосе первого проскользнул металл. Виртуальный разум разозлился. «Ты должна понимать, что произойдет, если вы откажетесь». «Мы не планировали отказываться», — парировала Валя, чем вызвала удивленный взгляд талина «Но тебе придется...» скорректировать свое предложение. Дай нам несколько строителей, технологии, что позволят защитить ментрук здесь и сейчас, чертежи, оборудование, карты. Все, что сделает город сильнее. Пусть начнется строительство. А мы отправимся в копе Тортилла и добудем тебе вожделенный предмет. «Ты что творишь?» возмутился Талин. «С чего вдруг ты решила согласиться? Как будто у нас есть выбор. Сейчас мы либо умираем, либо обещаем этому древнему все что угодно» стараясь выторговать для города побольше бонусов. Если что, просто умрем, и Волонил нас возродит, уже без всяких обязательств и клятв. Не боишься, что он слышит наше общение? А это мы сейчас и проверим. Если слышит, то ни за что не согласится. «В твоих словах есть доля истины», — произнес первый после долгой паузы, показывая, что является не самым всесильным существом Вселенной действительно слаб и не сможет сопротивляться атакам. Но мне нужны гарантии. Повторять ошибку, что я допустил с халасом, я не собираюсь. Вы, как дети игры, не сможете нарушить данные ей обещания. Поклянитесь, доставить мне частичку крови дракона в ближайший год, и мэн-трук получит шанс выжить. Когда я стану главой этого умирающего мира, «Мне нужны будут достойные слуги. Почему бы вам не стать ими? Остальной мир превратится в рабов». У Тайлина по спине пробежали мурашки. В голосе первого сквозило столько уверенности, что не оставалось сомнений. Если он осуществит задуманное, то кажущаяся пустой бравадой фраза станет реальностью. Он действительно захватит весь мир. «А какая нам разница, если весь мир сейчас против нас?» Послышался голос Валии, и Тайлин с удивлением уставился на свою невесту. Такого он явно не ожидал. Девушка увидела реакцию и возмутилась. «Что? Еще скажи, что это не так. Думаешь, если тебя увидит хоть один стражник, то просто с тобой поздоровается? Тайлин, у нас нет иного выбора. Вечно жить в Мэнтруке не получится, даже если отобьемся. Запрут нас внутри и будут ждать, когда ресурсы закончатся. Торговля, развитие этого ничего не будет. Если мы не найдем покровителя, мы покойники». «Ты это серьезно? Или только для первого?» мысленно спросил юноша. «Еще как серьезно!» «Та Он наш единственный шанс продолжить развиваться, не опасаясь получить очередного ликвидатора или группу зачистки из крабара. Возможно, потом, в будущем, мы с ним что-то и сделаем. Но сейчас он нам нужен. Его ресурсы, сила, знания и главенство над всем миром «И оно тоже. Отец всегда повторял, лучше быть вторым за великим, чем великими в самом конце. Теперь я понимаю, что он имел в виду». «У меня складывается ощущение, что вы каким-то образом переговариваетесь», заявил первый, внимательно наблюдающий за детьми. «Но в инфополе ничего нет. Что происходит? У вас какой-то язык жестов?» «Мы согласны», заявила Валия проигнорировав вопрос главного. «Я, как голова Мэнтрука, клянусь сделать все, чтобы доставить в гривок кровь дракона, если ты прямо сейчас поможешь моему городу. Мэнтрук должен выжить в предстоящей битве. Нам нужна помощь». «Тайлин?» Взгляд первого сместился на недовольного юношу. «Клянусь», — нехотя выговорил Тайлин, стараясь не смотреть на Валию. Ему категорически не нравилось ввязываться в сомнительное предприятие, вешая на себя гору обязательств. Но иного выхода он тоже не видел. Как ни крути, первый является владельцем ситуации и способен уничтожить их с Валией одной только силой мысли. А умирать ему сейчас категорически нельзя. На первом уровне он городу не помощник. Система правильно поняла Тайлина, одарив заданием. Получено задание «Кровь дракона». Описание. В течение года доставьте в гривок управляющий стержень, содержащий кровь дракона. Добыть предмет можно из экспериментов, наводняющих локацию копи-тортилла, либо из любого другого существа уровня ликвидатор. Лицо на экране разгладилось. Первый остался доволен. Отправляя на задание халаса, Ему не удалось наградить того обязательствами. Хитрый Ликс всячески отнекивался, ссылаясь на невозможность произнесения клятвы и какую-то честь, не имевший практики общения с измененными первый, согласился, за что, собственно, и поплатился. Ликс предал, как только ситуация показалась ему наиболее выгодной. Как ни крути, с людьми, не претерпевшими изменений, проще. Решив закрепить успех... Механизм произнес. «Не подведите меня, и ваша награда будет невероятной. То, что я передал Халасу, покажется пылью по сравнению с тем, что вы получите, когда я восстановлю свое тело. Оцените простой аванс». Прямо из пола вырос стол, на котором размещалось несколько предметов. Вновь Талин не заметил, в какой момент они появились. Мгновением раньше Раптор ничего не показывал, а тут неожиданно прямо из воздуха появилось настоящее сокровище. Получена добыча. Легендарная карта «Строитель». Всего четыре. Чертеж силовой купол шесть. Чертеж генератор силового поля шесть. Чертеж автоматическая турель. Контейнер для хранения крови дракона. «Этого должно хватить вашему городу, чтобы отбиться от любой ныне существующей армии», — торжественно заявил Первый. «Когда вы принесете мне кровь дракона, то я распределю часть своих ресурсов и передам их Мэн-Труку. Мои слуги будут защищены. Теперь же ступайте. Выполните свою миссию и возвращайтесь. У вас есть год». Звоните Фуриану. Пусть он возвращает вас обратно. Знаете, а я даже согласна с тем, что они сделали. Заявила Волонил на внеочередном экстренном заседании Ментрука. Новость, что принесли главы, шокировала всех, особенно рептилоида. За семь релизов, в которых ему довелось принять участие, о таком способе выбраться из плена системы он не слышал. И что больше всего его расстраивало, Самой Грея было глубоко на это наплевать, сколько к ней Валерус не обращался. Она не могла проверить правдивость слов, так что считала их вымыслом. «Стать слугами первого? Хорошая идея!» – нахмурился Матар. «Стать живыми слугами первого!» – поправила Волонил, сделав акцент на слове «живыми». «Впереди год. За это время многое может измениться. Но для нас главное то, что мы выживем». Так что подобрали сопли, нам не до них. Запускаем строительство, отправляем Тайлина и Валию в копе. Защищаем город и ждем, к чему все это приведет. У нас появился шанс. Давайте же им воспользуемся». валя остается. С Тайлином иду я». Валерус постарался исправить неприятную ситуацию, в которую попал, заявив о своей значимости. «В локацию, куда мы направимся, доступ есть только у меня». «С собой мне разрешено привести одного гостя. Только так можно попасть в центр управления лабораторией, полагая, что основной путь давным-давно закрыт». «Я за». «Оставлять город без головы – нехорошо», – поддакнул Фориан. «Всего неделя без подростков показалась ему вечностью. Вместо привычной работы казначеем ему пришлось быть сразу всем». Хотя раньше Макс считал, что ни Тайлин, ни Валия ничего не делают. Так, болтаются из одного угла в другой, да мешаются только. Ошибся. Главное им в этом не признаваться. Несмотря на то, что изначально модернизация городской стены оценивалась в 12 месяцев с учетом уменьшения сроков, дополнительные строители сократили это время сразу в 6 раз, всего 2 месяца. Аналогичное ускорение случилось и с храмом. Вместо базовых семи месяцев Бог оценил работу всего в полтора. Если вложить 20-25 ург для ускорения стены, то ее как раз удастся возвести к моменту нападения. Вот только кроме положительных моментов имелся и огромный минус. И заключался он в том, что на город рухнул долг в размере 10,2 миллиона монет, который нужно выплатить Через два месяца. Все бы ничего, но в казне имелось всего 6,5. И где брать недостающие деньги, никто не понимал. Если продать все, что есть у города, все равно не хватит. И это с учетом продажи дракона Тайлина и ящера Валии. «Выходите сегодня же», — решил фариан с неудовольствием посмотрев на финансовый отчет. сейчас от часу не легче». Первый обещал небывалую награду. Нужно его попросить, чтобы это оказались монеты. Это единственный наш шанс не попасть в долги перед игрой и сохранить город целостным. За работу.